Внутренность домов блестит чистотой, на светлых окнах цветы в горшках. Если выйти из села на берег Туры, перед глазами тот сибирский простор, которого, кажется, нигде в мире нет. Вольно раскинулись поля и степи, пересекаемые березовыми рощами, а за ними бесконечный, непроходимый лес хвойный и лиственный, называемый в Сибири урманом. В Урмане летом много всяких ягод. Малина, черная и красная смородина, ежевика, лесная клубника стелится красным ковром на полянах. дичь в лесу в изобилии, трава и цветы вырастают почти в рост человека. Зато селение не видно нигде кругом. Они здесь редки, как и вообще в Сибири. Расположены иногда на сотни верст, одно от другого. Города еще реже. Железная дорога, пролегающая через уездный город Тюмень, проходит очень далеко от Покровского. Зимой сообщаются на лошадях. Завернувшись поверх теплой меховой шубы еще в собачью доху, который лучше всего спасает от здешних морозов, мчатся в легких санях, посверкающие, как серебряная лента, снежной дороги. Лошади быстры. Не знают усталость. монотонно звенят бубенцы, убаюкивая седока, мелькают мимо белые равнины. Потом лес обступит со всех сторон гигантскими колоннами, поднимаются кедры и сосны, отряхая снег с пушистых хвойных вершин. Днем яркое солнце, ослепительное от снега ночью, луна или далекие звезды. А иногда вспыхнет по небу голубовато-зелёным заревом северное сияние, и всё вокруг кажется тогда сказкой. Летом из Покровского вверх по Туре можно доплыть до Тюмени, а к северу, вниз по течению Тура, приводит в Тобол, по которому ходят пароходы до губернского города Тобольск. К нему уже Никакая железная дорога не доходит, городок маленький, глухой, но в нем сосредоточивалось все управление огромной губернии, губернией, занимающей северо-западную часть Сибири и равной по размерам целому европейскому государству. По туре тоболу из Тюмени в Тобольск летом 1917 года везли в заточение императора Николая II и его семью. Пароход проходил мимо Покровского, и императрица, как рассказывал потом один из добровольных спутников царской семьи, долго и задумчиво смотрела с палубы на берег, провожая глазами медленно уходившие вдаль крыши крестьянских домов и высокую белую колокольню. В селе Покровском Родился и вырос Григорий Распутин. Отсюда ходил он в свои таинственные странствования. Отсюда попал в Петербург. Сибиряки — народ смешанного происхождения. Жизнь случайно занесла в этот богатый край их дедов и отцов, как течение реки приносит камни и песок. В Западной Сибири, главным образом в лесах и вообще в скрытых местах, живут, Крепко сохраняя старинные обычаи и строго религиозный уклад жизни, старообрядцы разных толков, которые пришли сюда в давние времена спасаться от преследований правительства. Старообрядцы живут замкнуто и твердо хранят вместе с древними богослужебными книгами в тяжелых переплетах память о своем прошлом, но о нем стараются не говорить и не думать. Другие жители Сибири — потомки беглых и сильно каторжных Какое кому дело до того, что предки некоторых из них прошли в кандалах через всю Сибирь? Сами они живут, богатые и независимо, выросли они на полной воле, вдали от всякого начальства, и никому кланяться не привыкли. Сибиряки по характеру люди смелые, суровые, но и в большинстве своем очень честные. Воровство они жестоко клеймят и часто наказывают своим судом. Единственный человек, которому они решатся в оскорбительной форме напомнить о его происхождении, это вор, особенно конократ. Существует специальное сибирское слово «варнак». «Варнак» значит «бродяга», «беглый каторжник». Хуже наименования нет.